Глава 13. Я уехала, но не в Париж. Сразу после выборов, отметивших тот беспокойный год, Джина отправила меня по городам Италии продвигать книгу. Начала я с Флоренции. Одна дама-профессор, дружившая с приятелем семьи Арота, пригласила меня выступить на педагогическом факультете перед тремя десятками студентов и студенток, В то время распространилась практика устраивать такие встречи вместо обычных лекций. С первого взгляда меня поразило, что некоторые девушки выглядели даже хуже описанных моим будущим свекром в Понте. Плохо одетые, неумело накрашенные, сумбурные, слишком эмоционально излагающие свои мысли, недовольные системой экзаменов и отношением к себе преподавателей. По подсказке профессора, я с подчеркнутым энтузиазмом высказалась по поводу студенческих манифестаций, особенно во Франции, Я делилась тем, о чем успела прочитать, и нравилась сама себе. Я чувствовала, что говорю уверенно и ясно, что девушки восхищаются мной, моей манерой говорить, моими знаниями, моими умениями касаться сложных мировых проблем и складывать их в единую картину. Одновременно я заметила, что стараюсь не упоминать о своей книге. Мне было неловко говорить о ней. Я боялась, что слушатели отреагируют на нее так же, как девчонки из нашего квартала — поэтому я предпочитала рассуждать о прочитанном в тетрадях Пиачинтини и ежемесячном обозрении. Примечание. В тетради Пиачинтини, итальянский левый журнал по проблемам политики культуры, издавался в 1962-1984 годах, ежемесячное обозрение «Американский левый теоретический журнал», Конец примечания. Но приглашали-то меня рассказать о книге и начали задавать вопросы. Сначала спрашивали исключительно о сложностях, которые приходится преодолевать героине, чтобы выбраться из среды, в которой она родилась, и только ближе к концу беседы. Одна девушка, высокая и тощая, попросила, нервно посмеиваясь, объяснить, почему я сочла необходимым включить свой гладкий текст этот скабрезный фрагмент. Я смутилась, кажется, покраснела, и пустилась в сложные социологические рассуждения, пока не догадалась сказать, что считаю необходимым свободно говорить о человеческом жизненном опыте во всем его многообразии, в том числе о том, что представляется нам настолько неприличным, что мы предпочитаем молчать об этом даже наедине с собой. Эти мои слова явно понравились публике, и мне удалось вернуть себе расположение аудитории. Профессор, пригласивший меня, одобрила эту мою мысль, Сказал, что подумает над ней и обязательно мне напишет. Благодаря ее поддержке в голове у меня утвердились некоторые идеи, которые я вскоре стала повторять как песенный припев. Я часто прибегала к ним в публичных выступлениях, озвучивая их то с юмором, то серьезно, то коротко, то длинно и замысловато. Особенно уверенно я почувствовала себя в Турине, на вечере в книжном магазине. Народу собралось довольно много, и публика подобралась без комплексов, К тому времени я уже спокойно воспринимала расспросы, доброжелательные или провоцирующие, об эпизоде с сексом на пляже, тем более что у меня имелся готовый отточенный ответ, встречавший неизменный успех. В Турине меня по просьбе издательства сопровождал пожилой друг Адели Тараттана. Он гордился тем, что с самого начала предсказал успех моей книги. Туринской публике он представил меня теми же восторженными словами, что и некоторое время назад в Милане. В конце вечера он поздравил меня с огромным прогрессом, которого я достигла за короткое время. Затем, как всегда добродушно, он спросил, «Почему вы соглашаетесь, когда эротическую сцену из вашей повести называют скабрезной? Почему сами так ее определяете?» Он объяснил, что я не должна этого делать, потому что повесть не ограничивается эпизодом на пляже. «Мне есть куда более интересные и важные сцены». К тому же, если все вокруг и твердили о дерзости моего сочинения, то только потому, что его написала молодая девушка. «Откровенность», — заключил он, — «не чужда хорошей литературе и подлинному искусству слова, что вовсе не делает их скабрезными». А мне стало стыдно. Этот образованнейший человек тактично объяснил мне, что в моей книге нет ничего стыдного — И зря, говоря о ней, я молча соглашаюсь, что якобы совершила смертный грех. Иначе говоря, я все преувеличивала. Я терпела близорукость своей аудитории, ее поверхностность. «Хватит», — сказала я себе. «Нельзя так зависеть от чужого мнения. Надо учиться возражать читателям, не опускаться до их уровня». Я решила строже обходиться с теми, кто заводит речь об этих эпизодах. «При первой же возможности начну». За ужином в ресторане отеля которое нам оплачивало издательство, я, смущенно и с интересом, слушала, как Таратана цитирует Генри Миллера, доказывая мне, что я вполне целомудренный автор. Он называл меня милой девочкой и говорил, что многие талантливейшие писательницы х и х годов знали и писали о сексе такое, чего я представить себе не могу. Я записал их имена в свою тетрадь. «Этот человек», — думала я, — «несмотря на все похвалы, Не видит во мне большого таланта. В его глазах я обычная девчонка, которая не заслужила обрушившегося на нее успеха. Даже страницы, больше всего волнующие читателей, он не воспринимает серьез. Конечно, необразованных людей они шокируют, но таких, как он, ни в малейшей степени. Я сказала, что немного устала, и стала помогать Таратана, выпившему лишнего, подняться. Это был низенький человек с солидным животом, любитель вкусно поесть с седых волос, торчащими над большими ушами, красным лицом, тонким ртом, большим носом, очень живыми глазами. Он много курил, и пальцы у него были желтые. В лифте он попытался обнять и поцеловать меня. Мне с трудом удалось его оттолкнуть, но он не сдавался. В памяти отпечатались прикосновения его живота и проспиртованное дыхание. До этого мне и в голову не могло прийти, что порядочный, образованный пожилой человек... Близкий друг моей будущей свекрови способен на подобное. Когда мы вышли из лифта, он попросил у меня прощения, сказал, что это все от вина и поспешил скрыться за дверью своей комнаты.